Страница сто семьдесят вторая. Письмо сто тридцатое. София Андреевне Толстой. Тысяча восемьсот восемьдесят девятый год. Марта двадцать четвертого. Спасская. «Живу я здесь пока превосходно. Вчера ходил много по окрестным деревням, но ничего не писал, читал и беседовал с Урусовым и Пошей. Поша уехал вчера вечером. Урусов очень мил дома со своим старым, богобоязненным и таким же, как он, барственным Герасимом и его сестрой». Встает он в четыре часа и пьет чай, и пишет свое какое-то мне непонятное математическое сочинение. Примечание первое. Мне готовили чай к моему вставанию. в девяти, но я отказался впредь. Он обедает в двенадцать и чай, так что это сходится с моим завтраком и ужинает с чаем в шесть. Ест он постное с рыбой и с маслом, но очень озабочен о здоровой для меня пище. «Яблоки мне каждый день пекут. Нынче пятница, завтра пошлют письмо, а я пишу тебе ныне. Я нынче утром немного занялся, потом слушал сочинение Урусова, примечания второе-третье. Как и все его писания, есть новые мысли, но не и странно. Но он трогателен, живет никаких раздоров ни с кем кругом себя». Помогает многим и молится Богу. Например, перед обедом он ходит гулять взад и вперед по тропинке перед домом. Я подошел было к нему, но видел, что ему мешаю, и он признался мне, что он гуляет, читает часы и псалмы. Примечание четвертое. Он очень постарел, на мой взгляд. Деревенская жизнь вокруг, как и везде в России, плачевная. Мнимая школа у священника с четырьмя мальчиками, а мальчики более тридцати. В соседних в полуверсте деревень безграмотны и не ходят, потому что поп не учит, а заставляет работать. Мужики идут, одиннадцать человек откуда-то. Откуда? Гоняли к старшине обоброки, гонят к становому. Разговорился с одной старухой. Она рассказала, что все... И из ее дома девки на фабрике в восьми верстах, как у русов говорит, повальный разврат, примечание пятое. В церкви сторож без носа, кабак и трактир – великолепный дом с толстым мужиком. Везде все одно и то же грустное, заброшенность людей самим себе, без малейшей помощи от сильных, богатых и образованных. Напротив, какая-то безнадежность в этом, как будто предполагается, что все устроено прекрасно, и вмешиваться во все это нельзя и не должно, и оскорбительно для кого-то, и Дон Кихотно. Все устроено, и церковь, и школа, и государственные устройства, и промышленность, и увеселение, и нам, высшим классам, только о себе следует заботиться. А глянешься на себя, наши классы в еще более плачевном состоянии, коснеем. Хотел князю дать о жизни. Если есть, пришли русскую, а нет, то французскую. Примечание шестое. Целую тебя и всех детей. Письма присылай. Лев Толстой. Примечание. Первое. Сергей Львович Толстой вспоминал. У русов был ученый-математик. Он написал и напечатал на свой счет несколько томов по высшей математике, не имевших, однако, никакого успеха. Смотри очерки Былова. глава князь Сергей Семенович Русов. Второе. Толстой поправлял пьесу «Плоды просвещения». Смотри дневниковую запись от 25 марта. Третье. Философия сознания веры не была напечатана. Четвертое. Часы. Церковно-богослужебная книга «Часа слов». Пятое. Мануфактурная фабрика торгового дома «Кноп». И шестое. Трактат о жизни вышел в французском переводе Софьи Андреевны Толстой совместно с Таставен. Париж, 1889 год. Конец примечаний.